Дивин провёл у Клесха больше оборота. О чём говорили, Лисана не ведала. Она в молчании проводила ходящего до покоя в главы и весь этот путь проделала, прижимая к сердцу Зарянкин подарок. Что сказать, не знала, что спросить наипаче. А потом просто ждала под дверью. Перебирала пальцами петли плотной вязки, пропускала работу в руках, гладила. Сама не понимала, что хочет нащупать или постигнуть. Тепло родных рук? Да какие же они родные, если Зарянка даже имени своего не помнила и сестру не узнала? Но если не родные, то зачем этот подарок? Ничего в нем особенного нет. Носки, носки! Сколько их таких же в точности сношено, перевязано или вовсе выброшено? Эти были колючие. Из чего их спряли? Обережница пригляделась, шерсть волчья конечно, откуда у кровососов взяться овцам или козам?» «Потеха. Но в горле ком, который мешает смеяться». Когда Дивин вышел, к лесх кивнул поспешно встающий с узкой лавки Лисане. «Проводи его переночевать к Славину, а на завтра выведи из крепости». Девушка кивнула. Они шли узкими переходами, мужчина за ее спиной молчал. Внезапно обережница не выдержала, остановилась и обернулась. «Скажи!» — Лисана никак не могла себя заставить посмотреть ходящему в глаза, и потому глядела мимо, за спину. «Как вы назвали, ну, мальчика?» Во взгляде мужчина промелькнула улыбка. «Радыш!» Обережница, не зная, что на это сказать, только кивнула и двинулась дальше. Славина с женой поселили в старых людских, за кузней. На кровососа в деле ус. Заклинания наговорили на обыкновенный оберег. Со стороны ничего чудного, ладанка и ладанка. о чем на деле эта ладанка была, знали только осененные. Они же раз в луну мужика и кормили. Злобы к нему никто не питал, ни злобы, ни небрежения. Ходящий оказался ловок в изготовлении стрел и луков. Тем тут и занимался, делал на совесть. Оружие у него выходило ладное, крепкое, послушное. Ротоборцы его оценили. Славина уважали за умелые руки. Однако близкой дружбой с ним по-прежнему никто из осенённых не водил. Людей же он сторонился сам. А вот ясно, папа в крепости. Было ей тут по сердцу. Народу много, есть с кем поговорить. Всё веселее, чем одним на заимке куковать. Да и обжились они хорошо. Старая людская, конечно, стояла опричь, но оттого тут было спокойнее и тише. На первом ярусе Славин обустроил мастерскую, а на втором его жена потихоньку обихаживала два покойчика. Лисона как-то однажды там была. Ясно обладала тем редким умением, которым все-таки наделена не каждая женщина — создавать вокруг себя тепло, уют и красоту. «Славин!» позвала обережница, сунувшись в мастерскую. «Чего?» Он как раз собирался за него лить лук, но увидела осененную и работу отложил. «Вот, привела к тебе переночевать». Ей было неловко, но лицо Славина озарило искренняя улыбка. дивин Мужчины обнялись. У девушки отлегло от сердца. Она уже собралась незаметно уйти, оставив ходящих разговаривать, но в этот миг Дивин обернулся и сказал «Благодарствуй!» Лисана отвела глаза. «Не на чем». А сама не могла понять, от отчего же на душе так погано. Утром, едва рассвело, она пришла за Дивином. Он ждал, сидя на пороге. Старый заплечник лежал рядом. «Идем», — кивнула бережница Мужчина поднялся. В молчании миновали кузню. Лиса на спиной чувствовала взгляд ходящего, понимала, что он ждет от нее хоть каких-то слов. Однако она упрямо молчала, не было у нее слов. Горечь была, стыд был, глухая боль в сердце тоже была, а слов ни единого. Возле конюшен кровосос удержал девушку за локоть. «Охотница, послушай». Она поглядела на него с мукой. «Что? Слада, Зарянка, то бишь, не так давно дочку родила. Обережница молчала. В груди жгло и пекло, а горло словно стиснули ледяной ладонью. Зачем он ей это говорит? Что ей за дело до их детей? Захотелось вырваться. Захотелось развернуться и уйти, только бы не слышать никаких слов. Забыть эту встречу весь давешний разговор. А носки треклятые сжечь! Что у нее, носков нет? И еще горше становилось от того, что она понимала. Пожитой Дивин догадывается обо всех этих малодушных мыслях. И стыд душил сильнее. Ходящий же, ничем не выказывая обиды или досады, сказал мягко. «Назвали Лисаной. Так твоя сестра решила». Собеседница застыла, глядя куда-то сквозь мужчину, а потом хрипло ответила «Дай ей, хранители, счастье не так скудно». Круто развернулась и пошла дальше. У ворот они расстались. Обережница перевела спутника через черту, и он отправился к лесу. Девушка некоторое время смотрела ему в спину, а потом вдруг с горечью поняла, что не догадалась передать сестре никакого отдарка.